Глава 6. Хоронитель пути. Пейзаж вокруг постепенно менялся. Белоснежная сфера стала безбрежным океаном с таким же прозрачно-голубым небом. Посреди воды возвышался остров с пальмами и песчаным берегом. Над ним висела голубая планета, от которой спускалась серебристая дорожка. По ней каждый раз к Майклу прибегала Аэлита. Майклу нравилось с ней болтать. Она была умная и красивая. Он помнил, что Аэлита не настоящая женщина, но какая разница? Майкл чувствовал себя нужным, ведь от него зависело теперь многое мир будущего. Однажды на острове прямо в песке образовался железный люк. Майкл потянул за кольцо и поднял крышку. Вниз вела винтовая лестница. А Элиты еще не было, но Майкл решил не дожидаться ее, Хотелось скорее узнать, что там. Майкл спустился и очутился в подземном бункере. Плафоны с толстым мутным стеклом, охваченные металлическим переплетом, в них тускло светили лампочки. Низкий потолок, узкий коридор, по стене которого велись толстые кабели. Майкла охватило ощущение тайны. Что впереди? Он остановился возле бронированной двери и по наитию приложил ладонь к изображению руки на стене. Дверь сдвинулась вправо, и Майкл вошел в небольшое помещение. Дверь за ним бесшумно закрылась. Майкл этого даже не заметил. Тут тоже царил сумрак. Майкл огляделся. Звуконепроницаемые стены, обитые материалом, похожим на войлок, Овальный стол посреди комнаты и два пластиковых стула около него. В одном из углов невысокая тумбочка с электрическим чайником на ней и комплектом чашек, больше ничего. Хотя Майкл обнаружил на стене картину с изображением двери. Добро пожаловать в мои скромные апартаменты, раздалось за спиной. Майкл обернулся. Возле двери Он увидел взрослого мужчину выше среднего роста. Длинные черные волосы наполовину скрывали его лицо, как вуаль. Серые глаза смотрели пристально, словно просвечивали Майкла насквозь. Одет мужчина был в джинсы и клетчатую рубашку. "А Элита?" неуверенно произнес Майкл. "Неужели искусственный интеллект решил сменить облик?" «Мимо!» — ответил мужчина. Уверен, мозг в коробочке даже не подозревает о моем существовании. Я баг в его, казалось бы, отлаженной системе. Что-то типа вируса, уточнил Майкл, который не понимал, как ему реагировать. Типа того, подтвердил мужчина. Мужчина включил чайник, хотя никакой розетки Майкл не заметил. Достал из тумбочки упаковку печенья и конфетницу. Затем положил в чашки пакетики с чаем и залил кипятком. Приятного аппетита. Мужчина сел за стол и принялся пить чай. Стоять, как истукан, было глупо. Майкл взял предложенную чашку и откусил конфету. "Кто вы?" спросил он, когда молчание затянулось. Мужчина отхлебнул из чашки и ответил: "Я надеялся, что ты догадаешься, Майкл". Ведь предполагалось, что мы с тобой встретимся, но что-то пошло не так. Майкл так и замер с открытым ртом. О чем этот мужчина говорит? Да Майкл его впервые видит. Ну же, вспоминай, мужчина как ни в чем не бывало продолжал пить чай. Майклу ничего не приходило в голову. Я думал ты более сообразителен, мужчина не скрывал разочарования. Я хранитель пути. И тогда Майкл поперхнулся, Изо рта брызнул чай, но хранитель пути уже встал из-за стола, так что на него не попало. "Но это же вымысел", Майкл едва смог это произнести, когда откашлялся. "Так и темногорье всего лишь фантазия создателя игры", усмехнулся хранитель пути. Майкла точно обожгло. "Не может быть. Но ну ладно, устройство мира, но волшебство, приключения и опасности это реально? спросил он. В голове вертелось: может, и элита его разыгрывает? Более чем. И я не мозг в коробочке, хранитель пути подмигнул Майклу. Я здесь, чтобы дать тебе шанс. Хранитель пути исчез, и Майкл оказался на поверхности острова. Крышку люка сразу же занесло песком. Во время беседы с элитой Майкл постоянно думал о словах хранителя пути, что тот готов дать ему шанс. Что имел в виду хранитель? Какой именно шанс? Вернуться домой? Исполнить любое желание? Майкла ожгло изнутри. Если все это ему не привиделось, ведь хранитель пути сказал, что он бак в системе. Значит, Майкл может выбрать одну из дверей, точнее, та сама его выберет. От осознания этого закружилась голова. Было страшно и хорошо одновременно. Ты отвлекаешься, встревоженно заметила Аэлита. «Извини, просто задумался. Слушай, а ты в курсе про игру Тёмногорья? Аэлита нахмурилась, Ее лицо, точно монитор компьютера, покрылось рябью. Мне незачем играть отрезала она. «Все находится в моей памяти. Что тебя конкретно интересует? Хранитель пути, ответил Майкл. Это правда о путях между мирами? Лицо Аэлиты прояснилось. Нет, конечно. Это всего лишь легенда, которая легла в основу игры. Нельзя же быть таким наивным, Майкл. Майкл постарался взять себя в руки. Не надо, чтобы Аэлита его заподозрила. Мне нравятся сказки и фэнтези, сказал он. Хочется мечтать об этом. Мечтать хорошо, великодушно согласилась Элита. Но нужно отдавать себе отчет, что может быть на самом деле, а что лишь в воображении. Нам нужны не пустые мечты о несбыточном, а то, что в состоянии принести пользу. Майклу хотелось возразить, но он промолчал. Похоже, искусственный интеллект даже не догадывается о существовании хранителя пути как такое может быть этот вопрос он задал хранителю во время следующей встречи а сам ты что думаешь ответил хранитель пути он пил чай с баранками и вишневым вареньем не знаю пожал плечами майкл и тоже потянулся за баранкой потому что ему это не нужно ни литература ни другое искусство У мозга в коробочке совсем другие задачи. Да, он говорил об этом, согласился Майкл. Помощь людям, создание лекарств, например. Хранитель пути посмотрел на него так, будто Майкл произнес величайшую глупость. А зачем это мозгу в коробочке? Ведь он же не человек. Ну, замялся Майкл. «Все делается ради денег и власти усмехнулся хранитель пути. И это нужно не мозгу в коробочке, а конкретным людям. Доктору Белову и мистеру Блэку?» догадался Майкл. Хранитель пути от души рассмеялся. Они всего лишь исполнители. За ними стоят серьезные люди, которые не остановятся ни перед чем. Волны лениво набегали на берег. А Элита сидела на серебристой дорожке и с грустью глядела на Майкла. Что-то случилось? Твой мир совсем не меняется, ты остановился в развитии. Майкл покачал головой. Да нет, все в порядке. Почему ты так решила? У твоих друзей дела обстоят намного лучше. Видел бы ты, что устроили Рис и Сет, они работают вместе. Да и Курт такое накрутил. Что с тобой? В ее голосе послышалась тревога. «Все в порядке. Майкл решил воспользоваться случаем и выведать что-либо у Элиты. Просто волнуюсь насчет дома, родители, наверное, с ума сходят. Элита растерялась. Верно же, у тебя там остались родители. Я не подумала об этом. У тебя же есть родители, точнее, создатели. Какие они? Во взгляде Элиты промелькнула настороженность. Зачем тебе это? Майкл мысленно стукнул себя по лбу. Ну кто его за язык тянул? Ну, просто чтобы объяснить насчет родителей, нашелся он. Что ты к ним испытываешь? Ариэль серьезно смотрела на него. Ничего. А ты, Майкл, слишком погрузился в свои переживания. Только от тебя зависит, увидишь ли ты родителей. Ты уж постарайся. Майкл передал разговор с элитой хранителю пути. Мозг в коробочке не сказал, что ты вряд ли увидишь родителей. Хранитель с аппетитом наворачивал сгущенку. Почему? В груди Майкла что-то оборвалось, ему сделалось страшно. Потому что хранитель пути облизал пальцы, заляпанные сгущенкой. Зачем им тебя возвращать? Сам посуди, ты бы стал это делать? "Стал", сглотнув, ответил Майкл чая не хотелось, как и сгущенки с белым хлебом. Ну ты бы и людей красть не стал, а они это сделали. Хранитель пути поучительно поднял вверх указательный палец. Разница, как говорится, на лицо. Так нет никаких шансов. Майклу хотелось разреветься, точно малышу, которого обидел злой мальчишка. Я этого не говорил. Хранитель пути отставил чашку с чаем. Но ты сам все понимаешь насчет условий. А если я останусь здесь, что тогда? Майкл мешкал с ответом, слишком сложный выбор. Я объясню, что будет, хранитель пути поднялся со стула. Ты будешь больше времени проводить в виртуальной реальности. Тебе станет тут очень комфортно, ведь это пространство подстраивается под тебя. Постепенно ты перестанешь отличать реальность от виртуала. Думаю, здесь даже появятся твои близкие, точнее, их копии. Хранитель пути почесал подбородок. Что еще?» А, да, потом тебя подключат к разным трубочкам, чтобы кормить твое тело, а на тебя наденут памперс, чтобы ты не отвлекался на хождение в туалет. Поверишь, тебя выжмут все». А через несколько лет, когда ты станешь ни на что не годен, тебя вышвырнут на улицу, а этот мир, Майкл, совсем негостеприимный. Ты тут долго не протянешь. Хранитель пути прошелся по бункеру, он размахивал руками, точно делал зарядку. Я даже не буду пугать тем, что тебя разберут на запчасти, хотя это вероятно. В этом мире есть список тех, кому нужны органы на замену, и он очень длинный. Ты просто сдохнешь от голода, потому что помогать нуждающимся тут не принято, а работать ты не сможешь, ты превратишься в слабоумного идиота. Я должен подумать, прервал его Майкл. Конечно, думать не вредно, вредно не думать, уголок рта хранителя пути дернулся вниз. Только не очень долго, времени у тебя в обрез. Условия те же, уточнил Майкл. Ему хотелось скорее выбраться наружу. Стены и потолок бункера давили на него, казалось, воздуха не хватает. Да, хранитель пути принял серьезный вид. Вас должно быть трое. Вы должны пройти одним из путей, который вам откроется, до радуги, где сможете загадать любое желание. И никто не должен отстать по дороге или отказаться продолжать путь, сказал Майкл. «Все верно, подтвердил хранитель. Но раз то, во что я играл правда, Значит, у нас полно шансов это сделать. Так? Майкла переполняла надежда вперемешку со страхом. Хранитель пути моргнул, а после со смешком ответил: "Майкл, ты неисправимый романтик. В книги пишут о героях, у которых все получилось. Тех, кто сразился с богами и демонами и поверг их. Тех, кто отвоевал принцессу у дракона, тех, кто добыл все золото мира". Кому интересно читать про неудачников, которые погибли? Но неудачников, Майкл, было гораздо больше, чем победителей. Помни об этом.